В коридоре они столкнулись с Служиным. Он явился ровно в восемь часов и отыскивал номер, так что все трое вошли вместе, но не глядя друг на друга и не кланяясь. Петр Петрович вошел и довольно любезно, хотя и с удвоенной солидностью, раскланялся с дамами. Впрочем, смотрел так, как будто немного сбился и еще не нашелся. Пульхерия Александровна, тоже как будто сконфузившаяся,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 Раскольников упорно молчал, Авдотья Романовна до времени не хотела прерывать молчание, Разумихину нечего было говорить, так что Пульхерия Александровна затревожилась. «Марфа Петровна умерла. Вы слышали?» начала она, прибегая к своему капитальному средству. «Как же-с?» «Слышался. По первому слуху был уведомлен и даже приехал вам теперь сообщить, что Аркадий Иванович Свидригайлов немедленно после похорон супруги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 Надо заметить, что с юридической точки зрения дело это весьма темное. Здесь жила, да и теперь, кажется, проживает некоторая Рейслих, иностранка, и сверх того мелкая проценщица, занимающаяся и другими делами. С этой это Рейслих господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях.